соответствовало общепринятому представлению о поэте, за исключением того лишь, что он был тщательно выбрит. Он на самом деле был поэтом. Наружность же Джона Франтинга соответствовала общепринятому представлению об игроке, боксере-любителе и, в досужее время, обольстителе женщин. Общепринятые представления иногда отвечают истине.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 выкладывая на прилавок образцы этого оружия. — Немного. — Знаете вы, Веблей-111? — Не могу этого сказать. — а лучшее для всех обычных целей. Взгляд мистера Гонтля предостерегающе говорил, будьте добры не возражать мне. Франтинг рассматривал Веблей-111. — Вы понимаете, — сказал мистер Гонтль. — Самое существенное — то, что пока барабан плотно не закрыт, из него нельзя выстрелить, поэтому он не может разрядиться и искалечить или убить самого убийцу. Мистер Гонтль величественно улыбнулся своей самой заплесневелой шутке. — А как насчет самоубийства? — угрюмо спросил Франтинг. — Ага. — Покажите мне, как его заряжать, — сказал Франтинг.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 Если это лицо уведомит полицию и сообщит описание его внешности, возможно, что начнется розыск. Нет. Напрасные опасения. В его наружности нет ничего, бросающегося в глаза случайным наблюдению. Ничего, кроме его высокого лба, которым он втайне гордился, но который был закрыт шляпою. Да, до сих пор он не сделал ни одной глупости, которые по общему мнению, всегда совершают убийцы и был уверен, что не сделает ее и впредь. Он не испытывал обычно приписываемого убийцам желания снова посетить место преступления. Хотя он и сожалел, что необходимость вынудила его на этот поступок, но не испытывал ни малейших угрызений совести. Кто-то должен был умереть. И уж, конечно, лучше это грубое животное, чем доведенная негодяем до отчаяния, измученная, кроткая женщина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 если только его не разоблачит полиция. «Думаю, что ты был прав», — согласилась Эмилия. Суперинтендант полиции Квангета и сыщик-сержант находились в бильярдной комнате отеля «Бельвю». Оба были в штатской одежде. Мощные лампы под зелеными абажурами, какие обычно бывают в бильярдной, заливали резким светом зеленый стол и, свесившаяся на него, неподвижная и не сдвинутая никем с места,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 Сыщик вытащил из кармана электрический фонарик. Суперинтендант обернулся к подоконнику. «У меня более сильный источник света», — сказал доктор Бонд, вынимая свой фонарик. Суперинтендант показал отпечатки пальцев на раме окна, следы ног на подоконнике и несколько ворсинок синей материи. Доктор Остен Бонд извлек из кармана увеличительное стекло и тщательно осмотрел все вещественные улики.